тоже был жилец и владетель этой деревни к которой как к неприступной крепости нельзя было и подъехать отсюда а нужно было подъезжать с другой стороны где в рассыпку дубы встречали приветливо подъезжавшего гостя расставляя широко распростертые ветви как дружеские объятия и провожая его к лицу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 этот заговорок помещику тремаллоханского уезда андрею иванчу те молодому тридцати трехлетнему счастливцу и при том еще и не женатому человеку кто ж он что ж он каких качеств каких свойств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 проживавший в десяти верстах, говорил, «Молодой человек, не глупый, но много забрал себе в голову. Я бы мог быть ему полезным, потому что у меня не без связи в Петербурге, даже при...» а, Генерал речи не оканчивал. Капитан-исправник давал такой оборот ответу, «Да ведь ченишка на нем дарянь».